От Фрид Пройслер Крабат Легенды старой мельницы Год первый Мельница в Козельбрухе Наступил Новый год Крабат сербский мальчик лет 14 сговорился еще с двумя такими же нищими мальчишками пойти коледовать по деревням, нарядиться волхвами и распевать во дворах рождественские песни. Не устрашил их и указ его милости Курфюстра Саксонского, карающий бродяг и попрошаек. Да ведь судьи и другие чиновники тоже не принимали этот указ чересчур уж серьез. И вот три волхва, водрузив на голову венцы из соломы, бредут из деревни к деревне. Один из них — маленький веселый лабош, изображает Мавра. С утра старательно вымажет сажей лицо и руки, и весь день с гордым видом несет впереди прибитую к палке вифлеемскую звезду. Подходя к подворю, они на ходу перестраиваются, лобош теперь в середине, и возносятся к небу чистые звонкие голоса. Правда, крабат только губами шевелит, у него ломается голос —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 «Да, неплохо бы», — вздыхают оба волхва. Ночь провели на синовали возле кузни. Тут-то Крабату и приснился впервые тот таинственный сон. Длинная жердь, вроде насеста. На ней одиннадцать воронов. Пристально смотрят они на Крабата. А на самом конце жерди — свободное место. И вдруг голос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 Крестьянин задумался. «Шварскольм? Шварскольм?» «Кажется, слышал». «Ах да! На дороге к Ляйпе, у самого Хорцверского леса стоит». Волхвы переночевали в Гроспарвице. И опять здесь приснился крабату тот же сон. Вороны и чудной плывущий по воздуху голос. Все, как в первый раз. Тут уж он решился. На рассвете, оставив спящих спутников, выскользнула сарая. У ворот попросил какую-то девушку, спешившую с ведрами к колодцу, передать им привет и сказать, что он уходит. И вот кробат шагает один от деревни к деревне. Ветер швыряет ему в лицо пригоршни снежной крупы. На каждом шагу приходится останавливаться, протирать глаза. Как назло, кор в Свердском лесу сбился с пути. Часа два ушло, чтобы отыскать дорогу. Лишь под вечер дошел до деревни. Деревня как деревня. Дома и сарая по обе стороны улицы. Сугробы, дым над крышами. Из хлевов доносится глухое блеяние и мычание. На льду небольшого пруда смех и веселье. Дети носятся на коньках. Крабат озирается. ищет вдали мельницу. Ее не видно. Старик с вязанкой хвороста на вопрос крабата отвечает. Тут в деревне мельницы нет. А по соседству? А может, ты про ту? Старик тычет пальцем через плечо. Там, подальше, в Козельбрухе, у черной воды есть одна. Да только вот... Старик умолкает, испугавшись, что сказал лишнее. Кробат благодарит и идет туда, куда показал старик. Вдруг кто-то трогает его за рукав. Он оборачивается. Все тот же старик с воростом. «Ты что?» — удивляется кробат. Старик подходит еще ближе, и испуганно шепчет. «Слышь, парень, обойди-ка ты лучше стороной, козель брух и мельницу у черной воды. Там нечисто».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 За столом какой-то человек в черном, огромный, широкоплечий, лицо бледное как мел. На левом глазу черная повязка. Перед ним на столе толстая книга в кожаном переплете. На цепи человек читает. Вдруг он поднимает голову, пристально смотрит в сторону двери, словно заметил кробата. Его взгляд пронизывает кробата. Глаза у того начинают слезиться. Все словно поддернулось пеленой. Крабат протирает глаза. И вдруг он чувствует на своем плече ледяную руку. Холод проникает сквозь куртку и рубашку. Хриплый голос произносит по-сербски. «А вот и ты! Наконец-то!» Крабат вздрагивает. Голос ему знаком. Обернувшись, он видит человека с черной повязкой на глазу. Как он здесь очутился? Не сквозь дверь же прошел. В руках у человека свеча. Он поднимает ее, молча осматривает Крабата, медленно цедит. Я здесь хозяин, мастер. Мне нужен ученик. Могу взять тебя. Хочешь? Хочу, отвечает Крабата, не узнает своего голоса. Он кажется ему чужим, незнакомым. Чему тебя учить? Молоть зерно? Или еще чему другому? Допытывается мастер. Другому тоже. Ну что ж, по рукам. Мельник протягивает ледяную руку. Левую. Как только они ударили по рукам, раздался глухой грохот. Пол покачнулся, стены задрожали, палки и косяки содрогнулись. Шум шел будто из-под земли. Раббат скрикнул, метнулся. «Прочь! Прочь отсюда!» Но мастер преградил ему путь. «Мельница!» Крикнул он, сложив рупором руки. «Мельница заработала!»